Начали к нам прибывать и раскаявшиеся полицаи. Мы их и сами звали, подбрасывали им листовки, писали, что если не оставит полицию, убьем как собаку. Такие, впрочем, когда попадали в отряд, долго ходили под особым наблюдением. Не агентов, конечно, к ним представляли, просто все товарищи внимательно приглядывались, чем живет новичок. К несчастью, И некоторые другие партизаны были подвержены разложению. Наша беда состояла в том, что необходимость заставляла нас не только брать те трофеи, которые доставались в бою, но специально охотиться за трофеями. Одно дело – подорвать эшелон, сделать засаду на группу немецких автомашин для того, чтобы уничтожить врага. Другое – произвести такую же операцию, но в целях получения добычи. Партизан идет воевать не для того, чтобы обогатиться и не для того, чтобы одеть себя и накормить. Он – ратник народного дела, мститель народный. Было бы просто замечательно, если бы партизаны снабжались так же, как армия, но это исключено. Между прочим, нелегко товарищи привыкали к тому, что одеваться и обуваться приходилось во все немецкое и мадьярское. Позднее – Когда самолеты стали подбрасывать нашу, русскую одежду, с какой радостью освобождались партизаны от зеленых мундиров и штанов, с каким ожесточением втаптывали их в грязь и бросали в костры. В то время, о котором я сейчас рассказываю, самолеты еще не прилетали. Мы жили полностью за счет немцев. Захватив продовольственный обоз, мы считали, что выиграли бой. И это... Верно. Противнику нанесен урон, а мы получили оружие, одежду, муку и другие необходимые нам предметы. Значит, мы стали сильней. Основная масса бойцов понимала, что это не грабеж, а война. Но встречались экземпляры, которых больше, чем бой, увлекал процесс изъятия ценностей. А такое увлечение – Особенно опасно, когда операция проводится в населенном пункте. Отобрать продовольствие, одежду в доме полицая или старосты – значит взять трофеи. Отнять хотя бы к рынку молока у честного крестьянина – это гнусный разбой. Он должен караться беспощадно и публично, и для того, чтобы другим неповадно было, и для того, чтобы население видело, что партизаны – люди честные». Неприятно об этом вспоминать, но были случаи, когда кое-кто из наших бойцов уводил с крестьянского двора кабанчика или телка. Впервые мы встретились с таким явлением в феврале 1942 года. Но совсем плохо, когда у этих воришек нашлись адвокаты. Что, мол, особенного, говорили такие защитники, ребята голодают, если не они, так все равно немцы отберут». В этом все равно главная опасность и состояла. Проповедовал такую беспринципную линию один из друзей Бессараба, Ян Полянский. Он командовал взводом, и как-то раз боец его взвода стащил у старухи поросенка. Он не сам его съел, поделился с товарищами. Я потребовал назвать виновного. Товарищи из ложной солидарности решили покрыть преступление. Вызвал я самого командира «Снимайте меня с должности, наказывайте как хотите, не скажу». Сняли его с должности, сделали рядовым бойцом, но в глазах взвода он пострадал за правду. И только недели через две, когда самого Полянского поймали на мародерстве, тогда и бойцы поняли, что вел он их по страшному пути. Надо было его, конечно, расстрелять, я уже подготовил приказ, судить перед строем, но Полянский застрелился сам. Пришлось нам все-таки через некоторое время двух человек из его бывшего взвода расстрелять перед строем. Попустительство к преступлениям и беспринципность всегда ведут к перерождению. Конечно, не расстрелы и угрозы расстрелом, а только хорошо поставленная политика воспитательная работа могла привить бойцам, Отвощение и к мародерству, и к мародеру, и к тому, кто покрывает мародеров. Обком принял решение усилить воспитательную работу в отряде, особенно среди нового пополнения. Зимой в глубоких снегах Елинского леса начал ежедневно выходить печатный боевой листок «Смерть немецким оккупантам». Не реже одного раза в декаду в каждой роте выпускали стенную газету.